Глава 32. Но мы не терпим оковы. Стоя в комнате и держа в руках колчан, франческо перекинула его через плечо, поправляя старое дорожное платье. Она потянулась к тумбочке у кровати, коснувшись костяной рукой эти кинжала, уже знакомой и привычной лежавшей руки. Женщина убрала оружие в ножны в сапоге. «Стоило называть меня не кем-то из пророчества, а сумкой с артефактами», — пошутила франческо про себя. «Два артефакта принесу я, меч уже у герцога, кинжал короля принесет Алик». При мысли о нем болезненно сжалось сердце. От воспоминаний о том, сколько агонии снова было в серых глазах, когда колдун забрал ее себе. Она в который раз была этому причиной и опять сделала это не по своей воле. Выйдя в коридор, на женщина никого не встретила, но сама уже отлично знала дорогу в зал, где всегда герцог ждал свою королеву. Мужчина стоял у дверей, на поясе пристегнут меч змея. Он сразу протянул ей руку. Франческа уже столько раз вкладывала свои пальцы в эту ладонь, что уже перестала вздрагивать от прикосновения. Моя королева, мы можем отправляться. Колдун взмахнул рукой, и из поднятой ладони снова вылетела полоса белого тумана, петлей опутывая шею пленницы. Даже опасаясь находиться рядом с ним, после такого она не сдержалась. Это обязательно? Франческа подняла руку к шее, но так и не дотронулась до белой веревки. Вместо ответа герцог сделал к ней шаг и обнял, мягко и нежно прижимая к себе. Пару сразу стал окутывать непроницаемый белый туман, погружая их в плотный кокон, и женщина закрыла глаза. — Я не хочу, чтобы моя Франческа покинула меня. Раздался рядом низкий голос. — Чёрт! это уже становится похоже на какую-то извращенную игру с пометкой «Только для взрослых». Недовольно, подумала она, снова почувствовав, что оказывается в каком-то подобии невесомости. Опять довольно быстрый переход, и только ощущение прижатого к ней живого тела не давало потерять связь с реальностью. Все эти перемещения в пространстве начинали ее злить. И веревка на шее не придавала настроению легкости. Когда она открыла глаза, то обнаружила, что оказалась в какой-то пещере. Точнее, это больше напоминало огромный котлован, закрытый со всех сторон высокими скалами. Но потолка не было. Вместо него над головой виднелось дневное пасмурное небо. Само пространство выглядело больше той пещеры, из которой они в прошлый раз испарились. Любопытство пересилило страх, и Франческа подняла голову к удерживающему её мужчине. В зелёных глазах угадывалось нетерпение. Герцик усмехнулся, понимая, что, похоже, эта женщина уже начала чувствовать себя рядом с ним гораздо свободней, чем раньше раз уже ей хватает смелости не только нападать на него с ножом, но и выражать вполне обычные эмоции. Он разжал руки, позволяя своей королеве отстраниться. Франческо тут же сделала пару шагов назад, начав внимательно осматривать жертвенный зал драконьей горы Подойдя к широкой круглой плите посередине, исследовательница положила на нее руки чувствуя шероховатую поверхность. Даже без попыток вспомнить, она уже знала, что бывала здесь раньше. Что-то внутри неё отзывалось этим древним скалом и залитым высохшей кровью камням. Будто откликаясь на это осознание, сердце снова ощутило лёгкое давление, как от наброшенной петли, такой же, как на её шее. Женщина, забывшись, неосторожно дотронулась до белой полосы, действительно почувствовав под пальцами тонкую веревку, которая в любой момент по прихоти необъяснимого психа могла сдавить шею, переломав позвонки, или дать просто задохнуться. Франческа повернулась к герцогу, изучающему ее. Заметив, что, находясь рядом, он всегда ее рассматривает, это напомнило ей Алика который делал то же самое. Она даже приняла это, хотя продолжала немного остерегаться охотника, но к взгляду герцога привыкать совсем не хотелось. «Это действительно необходимо?» — решилась спросить пленница, отводя глаза. «Я же все равно никуда не денусь». «Не если ты это обещаешь». Колдон усмехнулся, взмахнул рукой, развеяв соединявшую их полосу. На полу стали собираться змейки светлого тумана, окружая центр котлована и жертвенную плиту. Сначала на круглом темном столе стали появляться белые символы, похожие на те, что она видела в свитках, написанных на древнем языке. Они так сильно контрастировали с темно-коричневым цветом запекшейся крови, что казались светящимися письменами. На камнях тоже стали появляться какие-то простые изображения. Герцог управлял этим, легко проводя поднятые над полом рукой, заключая себя и свою королеву в широкий круг из знаков. Между символами, узкими, будто живыми змейками, стелились лоскуты белого тумана, подползая ближе к женщине, стоявшей у жертвенной плиты франческо завороженно смотрела на их медленный струящийся танец. Полосы поднимались, охватывая ее ноги, плетя сети и пеленая свою жертву. Белая петля накинулась на кисть женщины, и только это вывело ее из транса, и Франческа ловко выдернула руку из туманной веревки. Но тут же кисть перехватила ладонь герцога, оказавшегося рядом, всего шаги от пойманной добычи. Мужчина протянул вторую руку и легко коснулся ее щеки, мягко проводя по ней пальцами. Франческа смотрела в серые глаза, в которых снова видела нежность, внушавшую больший ужас, чем все его другие действия. «Отпусти мою руку, оскольд? Франческа чувствовала на запястье его пальцы, но произнесший это голос принадлежал не ей. «Я не позволю тебе это сделать!» Я не нуждаюсь в твоем дозволении. Нежность в глазах сменилась темным холодом. Мужчина забрал из руки темноволосой женщины кинжал и положил его на круглую каменную плиту цвета темной бурой крови. Письмена, начертанные на краю, наполнились мягким белым светом, дублируя кольцо символов на полу, охватывающих плиту и стоявшую в нем пару мерцая в неярком вечернем свете, проникавшем в каменный котлован сверху. Герцог стал зачитывать слова призыва, глядя в пожелтевший свиток, развернутый перед ним. Нарисованные символы набирали силу, будто приподнимаясь над землей. Голос звучал низко, уверенно, певуче, произнося давно забытые слова Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось, Даная. Вырук прервавшись, произнес мужчина. Его взгляд снова стал нежным и любящим. Тебе нужно выйти из круга. Я не могу тебя оставить. Шепотом произнесли губы Франчески, но она отчетливо понимала, что это говорит не она. Снова слившись с давно умершей королевой, Опять попав в морок и сплетение их воспоминаний, она могла лишь наблюдать и ощущать все чувства, заклёстывающие её. Тоска и боль потери разрывали её сердце. Но даже сейчас она хотела спасти мужчину, уберечь от ошибки даже ценой своей жизни, если боги возьмут это взамен. Когда прозвучали последние слова, Начертанные символы вспыхнули, будто замерев в ожидании. Герцог сделал пару шагов назад. Яркий свет наполнил малый круг жертвенной плиты. И в этот момент Даная сделала быстрый шаг к столу и схватила лежавший кинжал пять назад. Стол белого сияния становился шире. В нем проступили очертания чего-то огромного. Узкое неподвижное тело, изгибаясь и непрерывно скользя, проявлялось все четче. Герцог в два прыжка преодолел разделявшее их расстояние. Он снова схватил Данаю за руку, второй пытаясь вырвать из тонких пальцев кинжал. В воздух прорезал громоподобный шипящий звук, издаваемый огромной пастью золотого змея. Мужчина на секунду замешкался, повернув голову в сторону этого существа. Этого хватило, чтобы и дернулась назад и полетела в чистый белый столб света. Франческа зажмурилась от яркого ослепительного сияния. В сердце бушевали слишком сильные эмоции безмерной любви, горькой жалости и скорби от предательства. Она низко опустила голову, уткнувшись в черный камзол. «Ты будешь только моей!» Над головой раздался низкий хриплый голос. Рука болезненно сжала ее плечо. «Никто больше не сможет забрать тебя у меня!» Отпустив ее запястье, он приподнял подбородок своей королевы. Длинные ресницы дрожали на закрытых глазах. Она не хотела их открывать и снова видеть этот полный желание взгляд. Герцог наклонился и коснулся ее губ. Мужчина целовал ее страстно, властно, не давая возможности отказаться, отдалиться и противиться его воле. Только нестерпимая головная боль не давала ей полностью утонуть в его желании подчинить свою королеву. Опутанная и связанная полосами белого тумана, Франческо уперлась руками в его грудь, пытаясь оттолкнуть и вырваться из этого морока. Герцог поддался, разжимая хватку на ее плече. Толстые лоскуты тумана разорвались, оседая, как лепестки раскрывшегося цветка, давая возможность женщине сделать шаг назад, уперевшись в жертвенную плиту. Рядом раздался почти звериный низкий рык. олег добрался до Драконьей горы сразу после рассвета. Чем ближе маленький отряд приближался к высокому белому горному пику, тем меньше охотник себя контролировал. Его беспокойство и стремление не останавливаться передалось черному скакуну, и ветер, полностью оправдывая свою кличку, Несся к скалам, быстро преодолевая оставшиеся до них расстояние Оказавшись в жертвенном зале и не найдя там никого, олег направился ко второму входу и поднялся по узкой тропе к небольшому плато. Дорожка уходила дальше, но остановилась еще уже, и мужчина решил остаться здесь. Проверять лазейки будут отборные головорезы Орландо которым было неважно пробираться ли по лесам, лезть в горы или носиться по отширившимся землям королевства за остатками людей герцога со своим генералом. Охотник посмотрел вниз. К горе медленно подъезжал королевский отряд с парой повозок. алекс спустился, встречая прибывших. и Из первого фургона вылезла Беатрис, и следом за ней показался волчонок. Этот бесенок слонявшийся по крепости, всегда оставался незамеченным для стражи ничей ребенок, которого им просто оставил генерал Орландо. Только на второй день перехода его обнаружили во второй телеге, спрятавшимся за припасами и палатками. Олег был зол на своевольного мальчишку, который хвостом ходил за предметом своего обожания, когда она находилась в крепости. Но Беатрис сразу взяла мальчишку под свою опеку, не позволив брату убросить ребенка посреди дороги. Как этот чертенок влез в повозку, знали только боги. Но теперь он находился со всеми у драконьей горы. Беатрис вздохнула, посмотрев на появившегося между валунами брата. Опять она видела этот полубезумный затравленный взгляд который был у него все те годы, пока не было Франчески. Только сестра решила, что все может сложиться хорошо, как новый виток этого нескончаемого противостояния вступил в свою силу. Всадники спешивались, получая указания от короля и генерала орланда сосредотачиваясь и проверяя окружающую местность. Огромные зеленые глаза смотрели на Алика. Она в который раз стала причиной его боли. Сколько раз франческо ловила на себе этот взгляд. Сколько раз хотела убежать от него, чувствуя, что не может и не хочет быть всему причиной. И как потом приняла эту одержимость, позволив слиться с ней воедино. Герцог встретился глазами с диким взглядом охотника и повернулся к своей королеве. Лёгкий взмах руки, и они снова связаны тонкой верёвкой, обхватившей её шею. Алик сделал глубокий вдох. За его спиной стали появляться люди. Немного, но это были самые близкие и верные его сторонники. «На этот раз ты привёл компанию», — усмехнулся колдон, окинув присутствующих холодным презрительным взглядом. «Ты просил только кинжал». Спокойно ответил охотник. Других договоренностей не было. Ах, да. Герцог перевел взгляд на Франческу. Окажи мне честь. Женщина кивнула, покорно двинувшись вперед. Все равно не представлялось никаких вариантов, что ей удастся избавиться от этой удавки. Чтобы не говорил герцог о том, что это только видимость для безродного охотника, только вот петля ощущалась вполне осязаемой. Не скажу, что мне нравится новое ожерелье госпожи Франчески. Не изменяя себе, произнес генерал Орландо, стоявший за спиной Алика. Франческа бросила быстрый взгляд на генерала, который, став серьезным, кивнул ей, подбадривая. Кинжал короля, четвертый артефакт, был заткнут за пояс охотника. Франческа подошла вплотную, коснулась костяной рукояти, вытаскивая клинок. Длинные тонкие пальцы накрыли её руку, не давая отстраниться и уйти. В серых глазах, в которые она заглянула, снова были разрывающие сердце мука с безумным страхом потери. Почему-то именно сейчас Франческа поняла, что не смогла бы сделать однозначный выбор между тем, чтобы остаться с этим мужчиной или попасть обратно домой, даже если бы герцог выполнил то, что обещал Алику. Чем дольше она смотрела на него, тем яснее понимала, что ей нужна была эта тьма в его глазах. «Моя королева», — раздался за спиной низкий голос. Женщина вздрогнула, выходя из задумчивости. Мягко высвободила руку из пальцев Алика и снова вернулась к герцогу, протянув ему кинжал. Колдун взял его и положил на край плиты. «Не стоит говорить всем, чтобы вы не приближались», произнес он, не оборачиваясь. «Не хотелось бы, чтобы глупые и неосторожные действия нарушили ритуал. Все четыре артефакта находились в круге мерцающих символов. Зазвучал спокойный монотонный голос, произнося слова, давно забытые потомками. Узоры на жертвенном столе вспыхнули ярче, создавая светящийся круг, заполнившийся белым светом. Вспышка, переходящая в жёлтое сияние, сменилась красными языками пламени, которая не обжигала текущей и не давало тепло. Только в центре стали появляться очертания огромного гибкого тела, разрастаясь, накрывая собой плиту и круг, опоясывающий её. Даже герцог не выдержал этого света и сделал несколько шагов назад. Только тонкая фигура женщины не сдвинулась с места. Она всем существом тянулась к этому монстру чувствуя, что он не причинит ей вреда. Над краем жертвенной плиты показалась черноволосая косматая голова, а затем маленькая проворная ручонка ухватилась за костяную рукоять кинжала короля, утаскивая ее вниз. Волчонок незаметной тенью метнулся к стене, выскочив из круга символов. Когда ослепительный яркий свет померк, В середине плато предстал золотой змей. Огромная треугольная голова возвышалась над людьми. Широкие кольца с чешуйками цвета переливающегося золота покоились на полу, охватывая плиту и тело, стоящие рядом женщины. Франческа подняла голову вверх, заглядывая в желтые неподвижные глаза огромного чудовища. Голова змея, размерами почти превышающая человека, стала наклоняться к отчерченной кольцами фигурке, остановившись напротив. Медленно и мягко коснувшись щеки стоящей женщины, пугая присутствующих здесь людей таким жутким зрелищем, с тихим шуршанием трущихся друг от друга чешуек, Золотые кольца стали сжиматься вокруг Франчески. Очертания изогнутого змеиного тела стали терять яркость, сливаясь с опутанной жертвой. Франческа опустила веки и набрала полную грудь воздуха. Выдохнув, она открыла глаза. В них больше не было ничего человеческого. Зрачки вытянулись в тонкие вертикальные линии посреди изумрудных, отливающих жёлтым светом глаз. От её взгляда мурашки бежали по коже. И липкий страх перед великой силой Творца и Хранителя этого мира, слившегося с той, кого избрал, холодными щупальцами заползал в сердца простых людей. Никто из тех, кто окружал жертвенный камень, не смог бы сказать, что перед ними всё та же женщина, которой она была секунду назад. А когда ее губы приоткрылись, всем показалось, что сейчас они увидят острые звериные клыки. Беатрис невольно отшатнулась, столкнувшись со взглядом подруги. «Ты хотел подчинить нас», тихо произнесла Франческа с явно слышимым звериным шипением. «Но мы не терпим оковы». Женщина повернулась к человеку, что стоял рядом с ней. Он хотел могущества, был уверен, что сможет управлять ими, покорить свои воли, получив власть над хранителем мира и воплощением древнего пророчества. Теперь я все вспомнила. Желто-зеленые радужки встретились с серыми глазами герцога, в которых впервые в жизни появился страх. Аскольд. Белая призрачная веревка, петлей охватывающая высокую тонкую шею, вспыхнула, опадая серым пеплом к ногам пленницы. Потрескивающий яркий огонь метнулся по белому щупальцу, перекидываясь на руку колтуна, мгновенно охватывая кисть, запястье, предплечье, накрывая все тело, пожирая стоявшего рядом человека. Он оказался полностью охвачен бушующими языками пламени, загоревшись сразу, как только оно волной прошлось по верёвке, дойдя до его руки. Будто к бензином хорошо пропитавшейся щепки поднесли газовую горелку. Кожа и мышцы начали плавиться, как свечной воск, сходя с костей. Исходящий запах жареного мяса вызывал тошноту, подступившую к горлу. Воздух пропитался сладковатым запахом горелой плоти. Вкупе с диким криком картина предстала настолько отталкивающей, что биатрис не смогла больше на это смотреть и отвернулась, уткнувшись к камзолу на груди короля. Она даже зажала уши руками, чтобы не слышать этой предсмертной агонии. Оглушающий вопль боли эхом отдавался от стен котлована, многократно усиливая его звук. Все, кто стоял рядом, тоже зажали уши не в силах больше этого выносить. Плоть начала отваливаться уродливыми кусками. Даже мужчины стали отводить взгляд, неспособные вытерпеть это зрелище. Еще мгновение, и человек, охваченный пламенем, упал на колени перед своей королевой. Только франческо молча смотрела, как заживо сгорает стоявший рядом с ней мужчина. Полностью застывшее лицо, лишенное всяких эмоций, некогда зеленые глаза отливали светящейся желтизной, и узкие черные вертикальные зрачки, не двигаясь, рассекали радужку. Казалось, она совершенно не слышит безумные вопли и невыносимые агонии умирающего герцога. Вместилище божественного хранителя чуть склонило голову на бок, будто заинтересованно, разглядывая эту чудовищную картину. Но на красивом лице угадывалась только холодная отстранённость от происходящего. Тело пожираемая огнем, больше не могло ровно стоять, даже на коленях, и завалилась на бок. Крик резко прекратился, когда огонь полностью выжег легкие голосовые связки своей жертвы, а сделавшая это с ним, просто продолжала безучастно смотреть себе под ноги. На ее лице не читалось никаких эмоций, Ни тени, ни отвращения ни ужаса от того, что происходило на нее глазах. Только равнодушное наблюдение, как будто это не она заживо уничтожала этого страшного колдуна, так долго живущего в этом мире, превращая его тело в выгоревшую терную головешку. Стоявшая рядом с пламенем женщина подняла голову. Глаза сверкнули золотом, зрачки чуть увеличились, и на месте догоравшего тела герцога ярко вспыхнул затмевающий все белый плотный свет, почти сразу погаснув и не оставляя за собой ничего, кроме неглубокой черной воронки, проплавившей даже скальный камень котлована. Все накрыло оглушающая ватная тишина. «Франческо», — донёсся знакомый низкий голос. Голова женщины медленно повернулась к позвавшему её. Стройное тонкое тело охватило яркое белое свечение, поднимавшееся высоким столбом грозовые тучи, нависшие над открытым плато. За доли секунды свет разгорелся и засиял настолько ярко, что начал обжигать глаза охотника так болезненно всматривающегося в тонкую фигурку, которую скрывал слепящий белый луч. Ярко вспыхнув, заставляя всех зажмуриться, чтобы на совсем не лишиться зрения, светящийся блеск исчез, не оставив после себя ничего, ни входной воронки, ни горящих камней, не оставив после себя Франчески. В центре жертвенного зала стоял только старый плоский алтарь. Высокий, красивый мужчина с чёрными падавшими на глаза прядями волос стоял напротив этой плиты и смотрел в пустоту. Сколько ещё раз в этой жизни его сердце должно было разорваться на части, чтобы получить ту, кто был дороже всего. Падать было очень больно, хотя нет. Больно приземляться на жесткие острые камни. Удар о них сразу выбил воздух из легких, и женщина начала судорожно пытаться сделать вдох. Но на этом падение не прекратилось. Волна, сошедших от ее приземления мелких камней, подхватила свою создательницу и потащила вниз прикладывая по ходу движения валуны покрупнее. На спине все еще висел колчан, перекинутый через голову и плечо. Наверное, именно поэтому он еще не отцепился и хоть как-то защищал владелицу от новых повреждений. Перевернувшись еще пару раз, она ощутимо приложилась боком о выступающей камень и громко вскрикнула. Но это лишь на миг замедлило ее скольжение вниз. Удары отдавались яркими и неприятными вспышками при каждом повороте. Женщина пыталась хвататься руками за выступающие камни, но это не возымело никакого эффекта. Сейчас она была как бумажный кораблик, который несет бушующая, спускающаяся с гор сель, смывающая всё на своем пути. Ещё пара кувырков и человеческую щепку выкинула к подножию горной гряды. Упав на отбитый бок, Франческо взвыла от боли, тут же перевернувшись на спину. Теперь Колчан неприятно врезался в лопатки и поясницу. Его владелица снова перекатилась на другой, более-менее целый бок. Закрыв глаза, она быстро дышалась, пытаясь успокоиться и собраться с мыслями, попутно прислушиваясь к своим ощущениям. Кроме резких вспышек справа, где-то над бедром, остальное тело отдавалось общим дискомфортным фоном Но не более того. Только немного придя в себя, зелёные глаза, наполненные тревогой, широко распахнулись, оглядывая местность вокруг. Всё, что её окружало, — это голые пустынные скалы. Глядя на эту каменистую местность, в её душе появилось стойкое убеждение, что она никуда не исчезла, не пропала, а всё ещё находилась в мире, в который мечтала вернуться все последние восемь лет. Вернуться к тому, кого любила всем сердцем к тому, кого потеряла, увидев его смерть на камнях святилища на Драконий горе, и кого вновь покинула сейчас после короткой встречи. «Алик, подожди еще немного, я скоро вернусь».